Глава шестая. Решение. Паника и нахлынувший страх неизвестности за свое будущее душили Дамаска. Он бежал от бухты до самого Кирибюса без остановки. На улицах города ему все-таки пришлось замедлиться. Но это не помешало белому сбить с ног очень объемную старуху. От неожиданности новоиспеченный Макс совершенно неосознанно пустил в нее огненные искры. Юбка старой женщины моментально вспыхнула, и она начала громко визжать, собрав вокруг толпу. Кучкующиеся люди почему-то не спешили ей помочь, наблюдая поднявшуюся суматоху десятками черных глаз. Некоторые женщины уохали, но большинство смеялись над орущей и кручащейся, словно взбесившейся юла старухой. Все они были похожи на стадо злых глупых овец. Дамаск же вместо того, чтобы с помощью магии потушить горящую пожилую женщину стащил с головы шапку и начал ею прихлопывать огонь. Толку от этого не было вовсе. Помог прохожий мужчина с толстой сросшейся бровью. Он растолкал праздно наблюдавших зевак и выплеснул на горящую бабулю ведро воды. Однако это был далеко не конец. Старуха быстро пришла в себя и, посмотрев на голубоглазого белобрысого мальчика, рассверепела драконом. Она, словно пятнадцатилетняя девчонка, резво вскочила на ноги и, матерясь хуже матроса, начала самозабвенно лупить Белого. Он еле ноги унес от вошедшей в кураж старухи, которая еще какое-то время пыталась гнаться за убегающей мальчишкой. А когда поняла, что догнать его не удастся, начала бросать в него камни. Кое-кто из толпы поддержал старую мстительную даму и солидарно метал вдогонку Белому все, что попадалось под руки. Этот инцидент немного отвлек маска от случившегося в бухте. Слыша доносившиеся оскорбительные крики, он даже не понимал, куда бежит, пока не свернул в проулок на улице пекарей. Он прямо лбом в кого-то врезался, отлетев на выщербленную грязную брусчатку. Белый больно ударился затылком, так что искры из глаз посыпались, и на несколько секунд его зрение померкло. Кар, дашь тебя за ногу!» — раздался знакомый голос. «Белый, какого храга ты тут носишься?» Как только юный маг прозрел, он различил возвышающегося над ним шаха. Дамаск до сих пор не понимал, откуда у него это титулованное прозвище – предводителя банды с корпусов. Это был высокий, худой, черноволосый, черноглазый, постоянно хмурившийся и вечно чем-то недовольный двенадцатилетний мальчишка. Он являлся обладателем скверного характера и крайне строптивого нрава. Парень ненавидел весь мир и относился к людям, будь то бродяга или султан, как к отбросам. Но белый ему почему-то с самого начала знакомства пришелся по душе. Сведя свои густые черные брови, Шах нагнулся и дернул Дамаска за руку, помогая подняться. Перед глазами сверкнули звезды от боли в затылке. «Живой?» – участливо поинтересовался Шах, хлопнув белого по плечу, так что его аж в сторону отнесло. «Живой!» – проворчал Дамаск, потирая затылок, где уже набухала шишка размером с крупный орех. «Что ты здесь делаешь? Вас же бурые должны гонять!» «Да пошли они, Кардашевы-крысы! Еще мне какие-то бараны будут указывать, что делать. Нам, может, и далеко до всяких этих тактических планов. Но уж как проскочить мимо поганых магических ловушек, не поджарив пятки? Нас учить не надо. Мы сами кого хочешь». «Ты черного не видел?» — перебил Дамаск предводителя с корпусов. сурмяные брови шаха сначала оскорбленно встретились на переносице, а когда смысл вопроса дошел до парня, удивленно выгнулись. У него вообще была очень богатая мимика. В его лице Артель Мимов потерял талантливейшего актера. «Как я могу видеть черного днем?» — риторически спросил Шах, трепещущий раздув крылья гладкого горбатого носа, напоминавшего клюв гордого ястреба. «Атанах же его прячет от ордальских ищеек, чтоб его не увезли на остров». Дамаск был удивлен. Он, конечно, слышал, что представители ордальского посольства в Киребюсе время от времени прохаживаются по улицам города в поисках голубоглазых детишек, но ему было неизвестно, что Атанах их прячет. «Прячет?» — переспросил Белый. «Ну да. А ты не знал?» «Нет. А почему меня не прячет?» «Ты же не чернокожий с голубыми глазами. Черный вообще, наверное, такой один на Эви. Не считая Фархаров, конечно». Довольно хохотнул Шах. «А ты шапку надел и почти красавец. Уткнулся под ноги и, считай, простой смертной. И тут Белый вспомнил, что Атанах действительно с самого раннего детства велел ему избегать взгляда с людьми в красно-золотом одеянии Ордала. «А куда тебе черный-то?» — поинтересовался предводитель с корпусов. С момента, как Белый научился разговаривать, у него была почти жизненная потребность отвечать на вопросы, когда его спрашивали, даже если он был занят или спешил. Вот и сейчас проигнорировать искреннее любопытство Шаха ему не удалось. «Нам нужно забрать Ганса и бежать из Кирибюса». Честно ответил Дамаск. В какое-то мгновение Шах просто стоял и смотрел на мокрого с ног до головы паренька, но все-таки не выдержал и рассмеялся. Придя в себя, он снова спросил: Так зачем тебе черный? Я правду говорю, мы уходим! главарь с корпусов замолк, озабоченно посмотрев на Дамаска. Нельзя уйти из гильдии, а тонах жестоко карает тех, кто его предает. Вам-то, конечно, вряд ли будет что-то серьезное, но вы все равно далеко не уйдете. «Ворона найдут вас, где бы вы ни спрятались. Да и на магии черного вы далеко не уедете». «Теперь не только черный может колдовать», — с вызовом произнес маг. «В тебе пробудилась магия?» Повысив голов, удивленно спросил Шах. Дождавшись утвердительного кивка Дамаска, он задорно хохотнул и подружески хлопнул его по плечу, так что мальчик чуть не вписался в облупленную белую стену. «Так это ж дико хорошее известие!» Мне кто-то говорил, что ты раз в сто черного сильнее будешь. Теперь нам не надо будет так скрываться на...» Но радость Шаха быстро померкла. На лицо его набежала туча. «Куда ты там, говоришь, собрался?» «Точно не знаю. Надо с черным посоветовать. Скорее всего, в Нуармутье. Сам понимаешь, эсор, и хаир, фуа, Эспирант, да и что дальше них — не вариант. У Атанаха там есть свои связи». Нас сразу поймают и отдадут воронам. А если первые доберутся к Арберу, Султанов, мы и вовсе пропадем. Уж они-то с нами нянчиться точно не станут. прямиков в пустыню смертника и выкинут. Получается, что на Армутье единственный вариант. Пока Дамаск говорил, Шах внимательно слушал, смотря на мага со смесью злости и изумления. Но как только он закончил, главарь с корпусов дал выход праведному гневу. «Белый, не путь ты бесполезна!» «Какое на Армутье!» Вас Карбера на Армутьевского шаха проткнут своими пиками. Стоит вам только носу их мраморных ворот показать. Если вы даже и доберетесь до Черного города, хотя вряд ли вы это сделаете. Почему? Потому что вам надо будет добраться до Иссора, а от него через пустыню уже до да, у Можно ведь и по океану. Дурень! Как только вы сбежите, первым делом Атанах пошлет воронов ко всем выходам из города, в том числе и в порты. Все корабли будут проверяться». Значит, мы сядем в Эссорском порту на корабль, в который раз упрямо перебил Дамаск шаха, загорелое до лакричного цвета лицо которого стало темно-бордовым от злости. Там Атанах не имеет такой власти, как здесь. Зато он имеет связь с главой киребуской стражи, а уж он наверняка может договориться с сорскими карберами. Скорее всего, вы даже и в город не попадете, вас на самом входе вскрутят и к Атанаху притащат. Если же вам все-таки удастся пройти через Иссор, то вряд ли кто-нибудь из капитанов захочет взять на свой корабль троих детей, от которых ни денег, ни пользы. Мы маги, от нас может быть много пользы. Лет через десять. Все громче звучал голос Шаха. Так что прохожие, шедшие по улице пекари, стали оборачиваться и заглядывать в проулок, где спорили двое мальчишек. В Нормутье вас все равно никто не пустит. В Черный город невозможно попасть без пропуска от Шаха или от его визиря. Откуда ты знаешь? Предводитель скорпусов высокомерно расправил плечи, выпятив грудь колесом и презрительно поджал губы. Я до семи лет там жил, пока не отправился с отцом в вором через океан. Гордо продекламировал он. Наш корабль попал в шторм и разбился о рифы вблизи Ссора. Там меня выловил местный рыбак. Его жена выходила меня. Я хотел найти отца, поэтому ушел от них. Но в кораблекрушении кроме меня никто не выжил. Вернуться в нуар я даже не пытался. Каждому родившемуся там ребенку известно, что выйдя раз ты за врата, не вернешься никогда. Без пропуска родителей детям не войти в город. Без отца мне было туда не попасть. Чтобы как-то выжить, я начал воровать. Однажды меня поймали Карбера. Я пытался стащить деньги из очень богатой ювелирной лавки». Сначала мне хотели отрубить руки, но один из стражников посчитал, что проступок мой заслуживает более жестокого наказания, и предложил закопать меня по шею в пустыне, чтобы лар поджарил меня до румяной корочки, а стервятники выклевали мои глаза. Они так и сделали, но меня вовремя вытащили на Атанаха. Им рассказали о том, что я позарился на лавку богатого ювелира, и это пришлось проклятым вербовщикам по душе. Они притащили меня в киребюз, где я продолжил дело, начатое в Иссоре но уже под присмотром гильдии. Атанах разглядел во мне того, кем я являюсь, и через год поставил меня во главе с корпусов. В Керебюсе я вот уже как пять лет, и за эти пять лет узнал намного больше, чем за семь предыдущих. В Нормутье жизнь простая и легка, но только если ты живешь за черными мраморными стенами, а не за их пределами. Так что поверь мне на слово, вам туда не попасть ни живыми, ни мертвыми. Но нам нужно именно туда, только там Атанах не сможет нас достать. Отчаянно воскликнул Дамаск после пламенной речи Шаха, который, в виде расстроенный вид мага, остался очень довольный собой. «А чего это ты вдруг решил, что вам нужно удрать от него?» «Вы же живете, как у оркуса в кармане. У вас есть все, что только душа пожелает. Откуда такое желание стать нищебродами?» Перед глазами Дамаска тут же возник образ распластавшегося на песке щербета с кровавым шипом в глазнице. «Нет, Теперь в каждом слове человека, который Белый считал отцом, будет слышаться лишь ложь. Когда Дамаск первый раз спросил Атанаха, где его родители и откуда он взялся, главарь Киребюсского дна сказал, что его отец и мать мертвы. Быть может, и это вранье? От этой мысли горло больно засаднило, а в носу неприятно защипало. Все, что Белый раньше считал нерушимой правдой, рухнуло, как карточный домик. Маленький маг крепко сжал кулаки и из-под посмотрел на черноволосого загорелого мальчишку перед собой. «Неважно, мы должны это сделать. Тебе придется поклясться, что ты меня не видел, и никому не скажешь, о чем мы с тобой говорили, Шах. Иначе мне придется тебя убить», — жестко произнес Дамаск своим детским голоском, твердо намереваясь осуществить задуманное, чтобы спасти себя, Черного и Ганса. Шах снисходительно расхохотался. «Именно поэтому Белый ему нравился». Он был смел, честен и чересчур наивен для жизни, в которой они жили. Но как только предводитель скорпусов увидел два маленьких закручивающихся смерча, поднимающих пыль за спиной светловолосого мальчишки, смех его сию же секунду смолк. Голубые глаза юного мага, которые раньше время от времени, казалось, начинали светиться, сейчас вспыхнули такой яркой синевой, что даже белки глаз начали отливать голубизной. Он понял, что белый не шутит. Шах в любом случае не собирался никому ничего говорить. Друзей у него не было, а Катанаху он испытывал лишь презрение. Жизнь в Кирибюсе ему не нравилась. Ему отразительно было делать то, что его заставляли. Раздражали люди, которые окружали. Шах не мог дождаться дня, когда вырастет и станет настолько сильным, чтобы уйти из гильдии. Поехать в Крион или в Волт, а может быть даже вернуться в родное Нуармутье. «Так ты серьезно?» — нахмурившись, риторически спросил главарь с корпусов, ничуть не испугавшись пылевых вихрей, растущих за спиной белого, и уже поднявшихся над ним на четыре фута. Истинного колдовства Шах повидал не так уж и много. Лишь пару раз устрашающую во лбу ордальских ищеек, которые рядом не стояла с примитивной и вялой магией щербета, да заколдованные артефакты разные по силе и содержанию. Неважно, маг ты или простой человек, настоящее колдовство ощущаешь кожей. И то, что сейчас чувствовал Шах, не шло ни в какое сравнение с тем, что он встречал раньше. Магия Белого была иной. Она словно стягивала воздух вокруг, разливала силу и одновременно отбирала ее у всего окружающего. «Сколько лет ему? Десять? Когда он начал владеть своей силой? Сегодня? Если сейчас такие результаты, то что же будет через пять лет?» Эти мысли хороводом носились в голове Шаха, пока он смотрел на танцующие смерчи возвышающиеся грозными охранниками по бокам от зерошенного маленького блондина. «Может, не нужно ждать, когда я вырасту?» «Я никому ничего не скажу, Белый. Даже больше. Я помогу вам сбежать. Помогу забрать Ганса. Но и вы должны помочь мне». Откровенно враждебный вид Дамаска сменился растерянностью. Так что даже утробно завывающие вихри начали стихать и уменьшаться в размерах. «Чем?» «Возьмите меня с собой» просто ответил предводитель скорпусов. корпусов. Эта фраза настолько потрясла Белого, что вся его творимая волжба исчезла, оставив после себя лишь оседающую пыль. Пока он не начал ничего говорить, Шах поспешил привести ему доводы, которые убедят мальчика. «Я пригожусь вам, Белый. Я знаю не только кирабский, гилийский, но и ноармудские языки. В Иссоре многие говорят на Иссорском. Его я тоже немного знаю. Ловкостью мне не занимать. А если нужно применить силу, то здесь на меня можно положиться». Я знаю, как без труда можно выбраться из Кирибюса и добраться до Иссора. Я скажу своим ребятам, чтобы они запутали воронов, и мы выиграем время. К тому же я могу читать и писать. Это не так важно, но вполне может пригодиться. Тем более ни тебе, ни Черному ведь неизвестно письмо. И еще у меня есть идея, где мы можем на некоторое время спрятаться в Иссоре». Дамас был ошарашен. Лишь через минуту он смог выйти из ступора. «Ты хочешь сбежать? Почему?» В его вопросе было столько искреннего непонимания, что Шах даже посмеялся. «Поверь, Белый, причин, чтобы сбежать из гильдии, у меня куда больше, чем у тебя. Так вы возьмете меня с собой?» Все происходило очень быстро. Жизнь начала резко менять свой ход. И скороспелому магу тяжело было сейчас следить за ее событиями. Казалось, что все идет по какому-то определенно заданному маршруту, и от него совершенно ничего не зависит. Шах мог помочь им выбраться из Кирибюса. И то, что он может присоединиться к их троице, было так логично, так правильно. Да, возьмем. Белый сидел в тени огромной круглой колонны на каменных белых ступеньках Центрального собора Святого Имара и невидящим взглядом смотрел в мелькающую по площади толпу богато одетых горожан. В Верхнем Кирибусе все выглядело иначе. Улицы были чище, здания величественней и живописней, Фонтаны, памятники говорили о незаурядных талантах, живущих в этом восточном городе, омываемом океаном. Даже люди здесь казались красивее и здоровее. На бульварах, аллеях и площадях нередко можно было встретить стражников. Они рьяно оберегали покой своих достопочтенных граждан, владеющих тугими кошельками. Всех подозрительных оборванцев стражи султана выкидывала в заш через арку благочестия, являющейся незримой чертой между миром богатых и бедных. Сюда было сложно попасть кому-либо со дна. Но так как именно отсюда шел основной доход для гильдии, Атанах не скупился на приличную одежду для своих ушлых маленьких карманников. Сидя на паперте, Дамаск несколько раз уже натыкался взглядом на ребят из Шуш и Ангелов. В банду Ангелов входили самые прелестные дети, за невинными личиками которых прятались маленькие дьяволы, способные не только на воровство, но и на жестокие убийства. Это была одна из самых опасных шаек Атанаха. Глянув на белоснежный памятник святого Имара, расположенный прямо перед собором, названным в его честь, Дамаск заметил, как один из стражников выталкивает с площади Дена Бермидена, старика лет 100, который под личиной страждущего больного с наклеенными гнойниками из воска на лице и руках просил милостыню. Это было очень доходное предприятие, и в хорошие дни он выручал по несколько десятков серебряных чигалтов. Возле собора святого богачи охотнее расставались со своими деньгами, И если бы не бдительное око стражников султана, наверняка Дену Пермидену удавалось бы выпросить намного больше. Дамаск не особо привлекал внимание. Он был одет почти так же, как и эти богатые господа. Серая шапка скрывала светлые волосы, а благородный цвет его голубых глаз, с которыми встречались стражники, заподозрившие мальчишку в богомерских помыслах, мигом отметали предположение, что он принадлежит к касте воров или попрошаек. Уже час с лишним Белый с нетерпением ждал возвращения Шаха. Он велел ему сидеть на этих выбеленных длинных ступенях, в то время как сам отправился к своей банде, чтобы дать им несколько распоряжений и забежать еще в одно место. Дамаск уже порядком истомился и начал волноваться, не случилось ли что с главарем с корпусов. Мысль, что он мог его предать, даже не возникала в голове мага. Единственным развлечением для него было разглядывание людей и маленькие шалости с помощью своей недавно обретенной магии. Дома с легкими порывами ветра сдувал голубей и быстро бегающих маленьких серых пиголиц с черно-белыми полосками на загривке, которые разгневанно чирикали, когда их подбрасывало в воздух. Пару раз он задувал объемные юбки степенно вышагивающих дам с дырявыми зонтиками в руках. Они громко визжали и, краснея спелыми яблоками, спешили убежать. Слева от площади тянулась улица под странным названием «Послушница короля», где располагался огромный фонтан со стыдливо прикрывающейся обнаженной дамой в центре. Он находился довольно далеко от собора. Однако Дамаск, желая испробовать свои способности, решил расплескать воду из-под ног королевской послушницы. Он сосредоточенно моргнул, надеясь вновь увидеть разноцветные энергетические полотна, как тогда в заброшенной бухте и в переулке пекарей. Но сразу это у него не вышло. Белужин начал злиться, когда, наконец, перешел на странное для него зрение. Над фонтаном эфемерно дрожало голубое прозрачное покрывало. Да весь вспотел, пытаясь дотянуться до него своим сознанием. И вот, когда это у него получилось, он усилием воли стряхнул энергетическое полотно, и вода взлетела на добрых пять метров в небо, заливая всех и вся вокруг. Поднялся невообразимый визг залитых с ног до головы людей стражники, патрулирующие на площади, рванули в сторону крика. Дамаск довольно рассмеялся, наблюдая за воцарившимся бардаком. Воспользовавшись всеобщей суматохой, ангелы бросились в толпу и начали нагло срезать кошельки с поясов добропорядочных граждан. — Развлекаешься? — раздался за спиной насмешливый голос шаха. Сдрогнув, Белый повернулся и задрал голову кверху. «Ай да, пора идти», — сказал главарь банды, хлопая Дамаска по плечу, с такой силой, что он чуть кубарем не слетел со ступенек. «Поговорить, что ли, с ним на эту тему?» Пронеслось в голове бегом спускающегося белого, который бережно потирал лопатку. «В общем, план такой», — нагнав хмурого мага, бодро заговорил шах. «С корпусом я сказал, что на все вопросы по поводу золотых деток и меня отвечать, что видели нас в разных концах города. Кто-то будет говорить, что видел нас в верхнем коребюсе, кто-то в нижнем, кто-то в порту» а кто-то в заброшенных шахтах. На самом деле мы два дня будем у Бабы Розы торчать». «У тебя совсем крыша поехала!» перебил Дамаск, остановившись посреди площади. «Какая Баба Роза? А то она к ней через день то да каждый день ходит. Она же выдаст нас ему с потрохами!» Похоже, шах останавливаться был не намерен. Он спокойно вернулся обратно к затормозившему магу и, схватив его под локоть, потащил за собой, обходя встречающихся на пути расфуфыренных одетых мужчин и не менее оляписто напомаженных женщин. «Не выдаст! Она на него в последнее время зуб точит. Видать, он с ней был не очень-то учтив, и теперь она называет его не иначе, как похотливый козел». Как только я упомянул, что нужна помощь, чтобы укрыть золотых деток от Атанаха, ее одобрению не было предела. Два быстро шагающих мальчика свернули на улицу сладких поцелуев. Им нужно было пройти ее до самого конца и выйти в переулок банщиков, который вел к арке благочестия. «Она дала мне дурману и бармидос», — продолжал шах, полголоса рассказывать свой план. «С Черным проблемы вряд ли возникнут, а вот с Гансом придется повозиться. Он ведь постоянно со своей нянькой». А на нее столько защитных заклинаний навешано, что и не подойдешь. Ей достаточно активировать их, от нас и праха не останется. Ганс постоянно при ней или при Атанахе. А это уже проблема. Нам нужно их убрать обоих. Короче, суть в следующем. Я иду к няньке и отправляю ее в объятия сонных демонов с помощью дурмана. Ты же идешь к Атанаху и проделываешь то же самое при помощи Бармидоса. Если няньку нам нужно обезредить на время, то Атанаха желательно надолго, чтобы тревогу подняли как можно позднее. Нет! «Я иду к няньке, а ты к Атанаху!» жестко произнес Дамаск, крепко стиснув кулаки. Шах вопросительно посмотрел на Белого. Его предложение попахивало откровенной дуростью, а ведь главарь с корпусов продумал все до мелочей. Нельзя было менять роли, иначе их будет ждать очень громкая фиаско. И если золотым ничего не будет, то Шаха порвут на Арифламу. Заметив выражение лица координатора побега, Дамаск тяжело вздохнул. Атанах, как никто другой, умеет читать по лицам. «А я плохо умею врать. Он будет задавать вопросы, на которые я не смогу соврать. Весь твой план полетит к Кардашу. Чернокнижники сотрут мне память, и я даже не вспомню, что хотел сбежать». На лицо Шаха легла печать глубокой задумчивости. Какое-то время они шли молча среди разносившегося людского гомона и очень настойчивого, зазывающего крика торговцев. «Это сложно. А тонах не принимает у себя такую мелочь, как я». Нужна очень веская причина, чтобы меня к нему пустили. Можно сказать, конечно, что нам надо группу поменять. Мол, с бурами дела не идут. Но это как-то... Все равно этого недостаточно для того, чтобы попасть к Танаху. Этот вопрос и ветер решит. Или можно послать к нему не тебя, а Черного, предложил Дамаск. А мы с тобой разберемся с нянькой. Шах облегченно выдохнул. Тоже вариант. Как только заберем Ганса, отправимся в Дикую Розу. Вы будете там сидеть два дня, а я буду в это время заниматься тем, чем обычно занимаюсь. Еще попробую узнать, какие корабли отходят в ближайшее время из Кирибюса. Куда они идут и есть ли у них пара свободных мест. Если здесь план провалится, придется уйти вглубь страны и попробовать прибиться к какому-нибудь каравану. Тяжелая черная дверь с коваными головами змей отворилась. Дамаск шагнул в сторону виллы. «Эй!» — послышался за спиной возмущенный вопль шаха. Белый обернулся и снизу вверх посмотрел на дыру, которую толкнул разгневанного главаря с корпусов в пыль. «Он со мной, дыра!» Мужчина перевел на Дамаска свои капельные злые глазки и отрицательно помотал головой. «Что значит нет? Я говорю...» «Да ладно, Белый, я здесь тебя подожду», — прервал начинающего колдуна шах. Дамаск посмотрел на главного с корпуса, который с самой своей серьезной физиономией кивнул, призывая к разумным действиям. Белый уже направился по гравией дорожке, когда вновь услышал голос Шаха. «Ах да, постойка! Юный маг, непонимающе обернулся и еле успел поймать фиолетовый мешочек с золотой тесьмой. «Передай это Черному! Он все-таки выиграл спор, чертяга!» Зло сплюнул на землю с корпуса и незаметно подмигнул Дамаску. Не намереваясь дольше держать ворота распашку, дыра захлопнул черную железную дверь. Раздался металлический скрежет, и магический механизм запер замок. Белый забежал внутрь виллы главы гильдии. Прошерстив первый этаж и наткнувшись на дворецкого по имени Дьярму, высокого сухопарого старика с двумя клочками седых волос на круглом загорелом черепе, Белый выяснил, что черный находится в зале волшебства, На самом деле это было обычное помещение без окон, где доморощенным магом надлежало оттачивать свое мастерство. Дамаск, что есть духу, забежал на третий этаж по винтовым мраморным лестницам. И как только добрался до дубовой запертой двери, начал в нее барабанить. Послышались глухие шаркающие шаги, и через несколько секунд тяжелая дверь отворилась. «Здравствуй, Золотой, и ты пришел?» поинтересовался мягкий женский голос. Дамаск с неудовольствием увидел в открывшемся проеме гладкое милое лицо няни Ганса, которое в свое время воспитала и его, и Бирма. У нее были добрые, чуть раскосые карие глаза и мягкие улыбчивые губы. Она всегда носила огромных размеров на крахмаленный чепец. А черт, Бирм здесь? — стушевался Дамаск. «Да, — Да-да, и Ганс здесь, — радостно защебетала няня, открывая дверь шире и впуская белого внутрь. В общем-то, зал волшебства не очень напоминал зал. Это больше походило на комнату с белыми грунтовыми стенами, каменным серым полом, большим добротным камином и прикрученным к полу столом с разноцветными колбами, большим графином воды и горшками с разнообразными растениями. На столе, помимо прочего, сидел смеющийся ганс, держащий в руке изогнутую реторту, в которой бурлила жидкость кислотно-зеленого цвета. Перед ним стоял бирм и, как заведенный, крутил своим черным длинным пальцем. Именно благодаря ему жидкость бурлила. Дамаск сначала растерялся, когда увидел няню и Ганса, но быстро понял, что все сложилось как нельзя лучше. Ничего не подозревающая женщина повернулась к магу спиной и плавной походкой направилась к столу. Белый быстро вытащил из кармана мешочек, который кинул ему шах, споро развязал золотые тесемки и вытащил оттуда две маленькие бутылочки. В одной из них была фиолетовая жидкость, а во второй – желтый блестящий порошок. Подумав, что порошок это и есть дурман, Дамаск сунул бутылку с жидкостью обратно в мешок, а оставшуюся откупорил. Он быстро сократил расстояние между собой и няней и негромко воскликнул «Кайра!». Услышав свое имя, няня обернулась и, не успев ничего понять, вдохнула желтую пыль, которую Дамаск метнул ей в лицо из бутылочки, предварительно задержав дыхание. Женщина начала чихать, затем ее сильно мотнуло, веки упали на глаза. Она пыталась устоять на ногах, шатаясь из стороны в сторону, но дурман оказался сильнее нее, и милая добрая Кайра опрокинулась на твердый каменный пол. Какое-то время ее тело сотрясали конвульсии, после чего она затихла. «Белый, ты чего?» — запил Черный, первый придя в себя. «Ты ее убил?» Ганс туже захныкал. Дамаска сам был в ужасе от увиденного. Но ведь дурман не убивает. Перепуганный маг подскочил к няне и прижался ухом к ее груди, пытаясь выслушать стук сердца. Прошли томительные секунды, прежде чем он услышал заветные глухие удары. «Она жива!» Вскакивая с пола, чуть громче, чем нужно, взволнованно сообщил Дамаск. Он подбежал к кривущему Гансу и, вырвав у малыша реторту, подхватил его на руки. «Ты был прав. Нам нужно убегать отсюда. тонах устроил мне ловушку. Щербет мертв. Сейчас ты пойдешь...» «Щербет мертв?» Ошалело, выкатив глаза из своих черных орбит, громко переспросил Бирм. чш -ш -ш Яростно зашипел на него Белый, обернувшись на дверь. «Да, мертв! Сейчас ты должен пойти к Атанаху и сделать так, чтобы он выпил вот эту жидкость!» Держа одной рукой взахлеб привущего Ганса, второй рукой Дамаск пытался вытащить из мешка бутылочку с бармидосом. Это у него плохо получалось, поэтому черный вырвал у него мешок и сам достал оттуда снотворное. Казалось, он ничуть не удивился, а только повертел перед носом склянку с сиреневым содержимым, после чего недовольно спросил. «И как ты это представляешь? Ганс, тихо! С не все хорошо, она спит!» Малыш тут же замолк. «Я не знаю», — честно признался Дамаск. «Ты не знаешь, и поэтому решил спихнуть это дело на меня?» Белый оскорбился. Все, что он мог сделать сам, он никогда не перекладывал на других. «Нет, просто я не смогу сдерживать себя в присутствии Атанаха. А ты сам знаешь, как его кабинет, да и он сам, нашпигован всякими артефактами. Мы никуда не убежим, если пойду я. Чернокнижники сотрут память и тебе, и мне, и мы снова будем жить в неведении». «Ладно, ладно, я все понял. Только надо придумать, как заставить его выпить это зелье». Повисло молчание. Прошло минут десять, прежде чем Бирм подал голос. «А зачем нам усыплять Атанаха? Все равно он хватит за нас только к вечеру». Нас-то может быть, а вот Ганс он проверяет куда чаще. К тому же, если он обнаружит пропажу раньше вечера, мы ничего не сможем сделать. Тогда надо заставить его как-то выпить эту дрянь. Может подлить в его любимый кофе? Спустя пару минут предложил Бирм. Ну, конечно. Зайди и скажи. Отец, я тут решил за тобой поухаживать. Вот кофе тебе сварил, который умеет варить только тормейцы из ядовитых зерен, которые убьют тебя, если приготовить неправильно. Ну, предложи ты что-нибудь разозлился черный, метнув на белого яростный взгляд. У Дамаска тоже идей не было, но замысел с кофе зацепил его. Думая о способах влить в Атанаха бармидос, он почему-то снова и снова возвращался к этому горькому неприятному напитку, пока, наконец, его не озарило. Сейчас идешь на кухню, берешь чай, сок, неважно, вливаешь туда снотворное, направляешься с этим делом к Атанаху. Говоришь, что научился превращать один напиток в другой, заставляешь его отпить чай, врешь, что сейчас превратишь его в лучший тормейские кофе, а пока ты врешь, он уже уснет. Бирм широко улыбнулся, обнажив свои белоснежные блестящие зубы. — А что дальше? — Мы с Гансом будем ждать тебя на улице. — Это я понял. А дальше-то что мы будем делать? Куда направимся? — допытывался Бирм. «На месте, — объяснил, — время не ждет». Черный согласился. Выбегая из зала волшебства, Дамаск резко остановился и замер в проходе, смотря на спящую няню. Он подхватил сползающего с рук Ганса, который от чего то становился все тяжелее и тяжелее, и глянул на Бирма. По нервным движениям темнокожего парня было понятно, что волнение растет его с каждой секундой. «Что? — нетерпеливо спросил он молчащего Белого. Закрыть-то мы ее здесь закроем, но вот когда она очнется, то такой шум поднимет, что до самого Заршора будет слышно. Бирм быстрым движением глянул за спину Белого, в зал таинств. «И что ты предлагаешь?» Мысли метались в голове, как рой избешенных пчел. У Дамаска было ощущение, что он опаздывает, что если сейчас он что-то не придумает, то разверзнутся небеса, и его поразит молния. Маленький Ганс, не издавая ни звука, крепко вцепился в жилетку старшего брата и испуганно смотрел на Бирма своими огромными зелеными глазами. «Ты ведь маг! Поставь заглушку на дверь!» Почти радостно воскликнул Дамаск, окрыленный этой идеей. «Ты дурак, что ли? Какая заглушка? Я из 34 магических рун знаю только пятнадцать, а воспроизводить худо-бедно могу только три. Но даже с ними никакие заклинания у меня не получаются». «И это я после этого дурак». Недовольно проворчал Белый, злобно зыркнув на Бирма из-под светлых бровей. «Ладно, ты иди катанаху, нахуй, а я что-нибудь придумаю!» Долго уговаривать Черного не пришлось. Ничего не говоря, он сунул Белому ключ от двери, после чего ринулся в сторону винтовой лестницы. Дамаск же, посадив Ганса около стены в коридоре, начал усиленно думать. Он долго пялился на колбы и реторты, заполненные непонятными разноцветными жидкостями. Жутковатая идея возникла не сразу. Белостеклянным взглядом с минуту смотрел на колбу с зеленой вязкой жижей, потом медленно перевел взор на лежащую няню. Он не спеша взял три реторта с розовым содержимым, колбу с жижей и подошел к женщине. Поставив ношу на пол, Дамаск все свое внимание сосредоточил на невидимой простым людям мир энергии. Но, как всегда, перейти в него оказалось делом не из легких. Он весь покраснел, пока пыжился увидеть разноцветные нити. Спустя несколько минут ему это удалось. Следуя какому-то наитии, ведущему его за руку через все трудности, Дамаск переплетал обволакивающие вокруг колб ядовитые энергетические волокна, где-то затягивая, а где-то распуская их ход. В итоге содержимое начало нехотя подниматься со своих насиженных стеклянных мест, синхронно выскальзывая из круглых горлышек. Сначала розовая и зеленая слизь была чересчур жидкой, поэтому Дамаск придал ей консистенцию липкого подтаявшего лизуна, собрав ее в большой шар. Он пытался растянуть его над Кайрой, но ничего не выходило. Чувствуя, что выдыхается, Белый непроизвольным движением развел руки в сторону и с удивлением увидел, как розово-зеленый мяч развернулся в большое резиновое полотно. «Так значит, можно пользоваться не только головой», — пронеслась и забылась мысль. Белый медленно опустил руки, а вслед им прямиком на Кайру опустилось и его творение. Оно полностью укрыло ее, съежившись по фигуре, вырисовывая даже черты ее лица. Дамаск уже собрался было идти, но увидел, как грудь няня начала судорожно дергаться. Через несколько мгновений она начала биться в конвульсиях. До белого дошло, что она задыхается. В панике мальчишка кинулся к ней и не придумал ничего более умного, как ткнуть пальцами ей в ноздри. зелено розова коричневая пленка не поддалась. Все еще, смотря на магический мир энергий, Дамаск перестроил плотность резинового полотна и точным ударом пробил две ровные дырки для ноздрей. Няня со свистом вдохнула воздух, после чего ее дыхание начало выравниваться. Радости от содеянного Дамаск не испытал, даже несмотря на то, что очень успешно использовал магию. Подгоняемый тревогой и страхом, он спешно выбежал из зала волшебства и начал запирать дверь. «Старая мышь!» — звонко крикнул Ганс, так что белый дернулся и больно ударил руку об косяк. Он быстро обернулся, заметив поднимающегося по лестнице диарму. Старый мышь его обычно звал Атанах. Ганс перенял эту привычку. «Ты чего здесь-то? Черный внизу шастает. Как вы размернулись-то? А Кайра где?» «Хозяин точно скоро пришибет эту бабу!» — проскрипел старик под слеповато с другого конца коридора. От рождения совершенно не умея врать, Дамаск начал придумывать на ходу более или менее правдоподобную ложь, постоянно запинаясь и жутко краснея. «Так виделись мы с Черным. Он это, с Гансом в зале сидел. Кайра-то она того, ушла куда-то опять. А Черный он это, придумал чего-то там со своей магией, пошел это нахуй показывать. А меня с Гансом попросил посидеть. Вот. Так все и есть». «Няня там!» Ткнув пальчиком на дверь, пропищал Ганс. Перепугавшись, что все сейчас раскроется, Дома Кресва подхватил мальчонку на руки и злобно шикнул ему. «Молчи!» «На улицу она ушла». «Ганс попросил у нее пряничного коня. Вот она и ушла. Да ведь, Ганс?» Очень уверенно произнес он, после чего поспешно прошипел. «Скажи «да». «Да!» Весело прозвенел мальчик, воспринимая все как игру. «Да мне это какое дело!» Отмахнулся Диарма, разворачиваясь в другую сторону, и зашаркав прочь, в чердачную комнату, являющуюся опочивальней старой мыши. У старика даже мысли не возникло, что Белый его обманывает. Как только дверь за диарма захлопнулась, Дамаск, что есть духу, понесся к лестнице. В полукруглом пролете между вторым и первым этажом он наткнулся на поднимающегося Бирма. «Получилось?» — в один голос спросили мальчишки друг друга, вызвав громкий режущий слух смех Ганса. «Тихо, Ганс!» — шикнул на него Дамаск, после чего вновь озабоченно обратился к Чёрному. «Атанах выпил Бармидос?» «Выпил, как Кайра. Шуметь не будет». Тиски страха немного ослабили свою хватку, и Дамаск ощутил облегчение на краткий миг. Но расслабляться было рано. Быстро спохватившись, он вновь бегом начал спускаться по лестнице, слыша топот ног Бирма позади себя. Пробегая по залу первого этажа, Дамаск услышал, как хлопнула входная дверь. Используя набранный разбег, он одним резким движением проскользил по гладкому мраморному полу за толстую колонну, заранее зажимая рот Гансу, чтобы тот не рассмеялся. У Черного с реакцией было похуже. Он почти пробежал мимо, но Дамаск вовремя схватил его за шиворот и дернул на себя. Бирм аккуратно выглянул за каменного рельефного столба и едва слышно прошептал. «Это ветер!» У Дамаска сразу же неприятно засосало под ложечкой. Из всех, кто мог сейчас пожаловать в дом, это было самое ужасное создание. Правая рука Атанаха, человек, который первым кинется на поиски золотых детей. «Он катанаху идет!» В ужасе зашипел Бирм белому, округлив свои без того маленькие голубые глаза. В поле зрения Дамаска показался высокий, крепкий, бородатый мужчина с широченной грудью, который до писка натягивала расстегнутую на три пуговицы кроваво-красную рубашку, из-под которой клубилось облако черных волосатых дебрей. «Ты не запер кабинет?» Уже догадываясь об ответе, спросил Дамаск, чувствуя, как легкие сперла от страха. — Откуда ж я знал, что ветер припрется? — Да кто угодно мог припереться! Давай быстро атакуй его! Зашипел Дамаск, понимая, что пока он сам настроится на свое магическое зрение и сможет что-то сделать, этот кардаш во плоти уже завалится в кабинет главаря гильдий. Шипение за колонной донеслось до ветра. Мужчина обернулся. Перед ним предстала пристранная картина. Возле колонны стоял худой чернокожий парень, поднявший руки кверху будто держал на пальцах марионеток на ниточках, и с лицом полным потугов пытался совершить какое-то, по всей видимости, крайне сложное действо. Несмотря на очевидную нелепость и комичность его позы, ветер почувствовал неладное. Ему никогда не нравился ни этот черный, ни второй этот голубоглазый блондин. Да и этот мелкий ганс вызывал лишь раздражение и желание пришлепнуть крикливую букашку, которая вечно носилась возле Атанаха. «Слышь, шлепок. я не посмотрю, что ты любимый питомец хозяина. Метнулся-ка отсюда быстро, а то растопырки-то поводираю с корнями». Дамаск как-то сразу ему поверил. Не зря же ветер управлял гильдией наемных убийц. Туда просто так не брали. Человек, попавший именно в эту гильдию, обладал особыми личностными характеристиками, о которых даже на исповеди у отца святой Сакры стыдно говорить. «Эй, обмудок, ты оглох! Не прекратишь кривляться, я из тебя весь дух вышибу!» нахмурив густые брови, гаркнул ветер, сделав пару шагов в направлении бирма. Видимо, это подстегнуло парня и, совершив дерганный пас своими худыми руками-плеточками, ветра отшвырнуло в стену. Мужчина с железным грохотом рухнул на пол, но к ужасу черного и белого сознания этот кабан не потерял, а лишь временно дезориентировался. Тряхнув головой, он красными бычьими глазами уставился на бирма. Ветер медленно начал подниматься на ноги. «Сахтер! валор, Бростер! В угнах!» произнес он набор непонятных слов. А вслед этому медальон на его шее с огромным рубином полыхнул алой вспышкой вместе с кольцом на загорелой руке. Черный начал пятиться назад. Недолго думая, Дамас скользнул вперед, передал Ганса в руки перепуганному брату и страшным усилием воли за одну секунду перешел на магическое зрение. Ветер был заключен в скрывавший его с ног до головы огромный гранатовый кокон. Но он казался белому каким-то непрочным, дрожащим и неправильным. — Все крысеныши в сборе, значит. Убивать мне вас запрещено, но влупить вам после ваших забав даже хозяин меня не остановит. Расверпевший мужчина уже шагнул навстречу к Дамаску, как раз в тот момент, когда он рубанул по воздуху рукой и разбил защиту медальона. Ветер вскрикнул. Магический артефакт на его груди вспыхнул огнем и разломился пополам. Ухватившись за серые нити, обильно плавающие повсюду, Дамаск одним движением их свернул и запустил в бородача. Говоря убить так впечатала в стену, что даже что-то хрустнуло. Чтобы он еще раз не очнулся, Белый запустил повторную скрученную нить в голову ветра, но слегка промахнулся и попал в ухо. Мужчина уже находился без сознания, так что не почувствовал, как ему оторвало ухо. Вот теперь Дамаск перепугался не на шутку. Такого он точно не хотел. Подбежав к ветру, Белый несколько секунд смотрел на хлещущую кровь, после чего, словно под гипнозом, проник разумом в саму кровь и, крутанув кистью руки, усилием воли запек ее в ране. Оглядев улитый кровавыми лужами пол, он выжег из красно-белого полотна крови алые нити, оставив только белое. Ошарашенный всем увиденным биром, стоящий туканом с гансом на руках, видел, как кровь на полу сначала вдруг обесцветилась, превратившись в воду, а после его все исчезла. Белый начал водить над контуженным телом ветра руками, и оно начало медленно исчезать. Стоило ему закончить, как со стороны музыкальной комнаты и со второго этажа послышался топот. Белый резко подорвался и, шатаясь, побежал к выходу. Пробегая мимо черного, он бросил ему через плечо. «Бегом, черный, бегом!» Добежав до калитки, Дамас как помешанный забарабанил железной ручкой. На такой яростный зов тут же отозвался Дыра, открыв дверь и наградив Белого уничтожающим взглядом. «Эй, дыра, хозяин нам разрешил!» – возопил Бирм. Обернувшись, белобрысый мак увидел, как охранник объясняет жестами, что Бладин идти может, а черный Ганс нет. Он уже закрывал перед мальчишками дверь, как вдруг неожиданно засипел и начал нелепо хвататься за затылок. Мгновение, и лопоухи мужчина упал навзничь, забившись в страшном припадке, так что вокруг него поднималось огромное облако пыли. Бирм, Дамаск и Ганс тупо на него смотрели, не понимая, что происходит. Мысль подбежать и помочь ни у одного из ребят не возникла. Когда дыра затих, а пыль села, Бил увидел, что из шеи мужчины торчала рукоятка ножа. Святые ли приконы! воскликнул изумленный Бирм, поняв, что дыра мертв. Так масло! раздался довольный голос из-за спины Дамаска. Ошарашенные мальчишки обернулись и увидели идущего с противоположной стороны улицы победоносно скалящегося шаха. Ты, ты убил его? — воскликнул Дамаск, наблюдая, как парень спокойно подходит к трупу и легким движением вытаскивает кинжал из плоти. — Он же не упускал черного с мелким. Что еще оставалось делать? — Так тут много вариантов можно придумать. Шах, продолжая самодовольно ухмыляться, лениво вытирал перо ножа тряпкой сомнительной чистоты с подозрительными темно-коричневыми разводами, которые он вытащил из штанов. — Да ты не бурли! Была у него в глотке одна дыра, стало две! — хохотнул Скорпус. Да и давненько мне уже хотелось ножом-то почесать эту паскуду. А тут такой удобный случай подвернулся. Эти слова повергли Белого в шок. Стоящий же позади черный и вовсе как-то болезненно посерел. А если бы тебя увидел кто? Ты кого-то здесь видишь? Тот -то и оно. Люди обходят особняк Атанаха стороной, будто вся улица чумная. И что теперь делать с трупом? Оттащим. Сделай с ним то же самое, что и с ветром» подал голос пришедший в себя Бирм. «Это не так-то просто!» проворчал себе под нос Дамаск, вспоминая, какую слабость ощутил после всех тех процедур, которые он устроил в доме. Не все было так безоблачно при использовании магии. Она отнимала много сил. Однако Белый все же подошел к дыре и начал трудоемкую процедуру по изменению состава кожи мужчины. Шах с интересом наблюдал, как охранник растворяется в воздухе и с внутренним восторгом понимал, что Белый необычайно силен, Теперь собственный план побега не казался ему способом отчаянного самоубийства. «Так вы ветра порешали?» поинтересовался Скорпус, когда дыра и кровь на земле полностью исчезли, а Дамаск устало распрямился в полный рост, опасно качнувшись. Но вопрос Шаха быстро провел Белого в чувство, и он, насупившись, вперился в него тяжелым взглядом. «Никого мы не порешали. Вырубили его просто. Мы не убиваем людей!» «Это пока!» презрительно хмыкнул Скорпус. Затем, подкинув нож, ловко его поймал и засунул за ремень. «Ладно, пора делать ноги. Баба -Роза уже должна ждать нас у себя. Белый, было бы здорово, если бы ты сделал себя черного и мелкого невидимыми». Дамаск возмущенно засопел. «Да вы вообще что ли? У меня только сегодня способности пробудились. Это тебе не ножами кидаться». Шах равнодушно пожал плечами, направившись вдоль по улице, показывая направление. «Ножами кидаться не так-то и просто. Ладно, придется идти окольными путями». Да уж! Слушай, а как у тебя магия работает? Я вот могу управлять только воздухом да огнем. Тяжело, правда, но могу. Я вот когда пытаюсь что-то колдануть, вижу над огнем такой мерцающий отблеск, и с ним начинаю работать. С воздухом сложней. Приходится долго сосредотачиваться, а когда это получается, он будто густеет. Ну ты видел, когда жара и над дорогой такое дрожащее мерцание. Вот так примерно мне видится. И я его могу толкать тогда. А у тебя как? Как ты вообще смог заставить исчезнуть кровь и ветра с дырой? Это ж в голове даже не укладывается. Сидя на скрипучей деревянной кровати в небольшой трактирной комнате под самой крышей в дикой розе, Бирм никак не мог успокоиться после рассказа Дамаска о том, что произошло в заброшенной бухте. Белый в красках расписал и о коварном плане Щербета, и о его смерти, и о том, как именно он выбрался из ловушки, как встретил Шаха и почему решил взять его с собой. На Кирибюс уже опустилась ночь. Как только Шах привел их в Дикую Розу, он тут же убежал, сказав, что вернется завтра вечером. Баба Роза, красивая рыжая женщина, была очень добра с мальчишками. Говорила мягко, ласково и постоянно шутила, показывая комнату и накормив их горячим вкусным мясным рагу с хлебом и вишневым компотом. Насытившись, Ганс почти сразу заснул и теперь тихо сопел на одной из трех жестких кроватей. А Бирма Дамаск полушепотом обсуждали все произошедшее и дальнейшие планы. Время перевалило за полночь, И когда у них уже не ворочались языки от усталости, мальчишки решили, что пора спать. Дамаск проснулся от того, что кто-то неуверенно тряс его за плечо. Продрав глаза, он различил в ватной темноте глухой ночи маленькую фигурку, склонившуюся над его кроватью. «Белый, белый, белый!» — тихо шептал бесполый голосок. «Что? Что? Что?» — раздраженно ответил Дамаск, поднявшись на локте. После тяжелого дня и магии, которая выпила из него львиную долю жизненных сил, юный маг чувствовал себя разбитым, усталым и несчастным. Все болело, как после тяжелой работы на рудниках у каптов. Так что, кроме чувства неприязни и злости, Дамаск к своему ночному гостю не испытывал. — Вам надо бежать, Белый! Атанах приказал перевернуть вверх дном весь киребюз, и верхний, и нижний. Вороны прочесывают все кабаки, трактиры, публичные заброшенные дома. Каждый закуток! Скоро они придут сюда! Бегите, Белый! Сон вышибло из Дамаска, а сердце забилось, как раненая птица. — Ты кто вообще? — Это я, Шлепок! Сначала Белый испугался. И испугался сильно. Но когда голова начала работать, он вспомнил, что ему говорил Шах. Главарь с корпусов сразу их предупредил о таком развитии событий. Главная их задача заключалась в тихом сидении в течение двух дней, даже если вороны придут прямо в розу. «Все нормально, Шлепок!» — откидываясь на подушку, намного спокойнее произнес Дамаск. «Нас здесь никто не найдет. Так и было задумано». «Найдут, Белый! Ветер лично этим занимается! Они поймали Шаха!» Дамаска будто ледяной водой окатили. Он резко сел в кровати и уставился на темное пятно лица шлепка. «Как поймали?» «Они и меня схватили, но Шах помог мне сбежать. За мной следили не так, как за ним. Сказал, где вас найти и что передать». «А как они поняли, что Шах с нами заодно?» «Ветер видел его перед особняком, когда шел к Танаху. Еще меня видел, когда я был в саду». Они точно не знают, в сговоре его с Шахом или нет. Но его задержали, и теперь его пытает палач. Пытает палач? Это же первый садист после Щербета. Дамаск почувствовал, как на лбу выступили холодные капли пота. Белый, в чем дело? Раздался ворчливый голос Бирма с соседней кровати. Он лежал лицом к стене и даже не повернулся, чтобы посмотреть, что происходит в комнате. Очевидно, прошедший день тоже не по-детски его вымотал. «Вставай, черный!» Полный голос сказал Дамаск, вскакивая с постели. «Чего?» – удивленно прохрипел он с просони, слегка обернувшись через плечо, и глазами-щелками выглянув из-под одеяла. Рещи черный, ветер скоро будет здесь!» Как Бирм с грохотом вываливается из кровати, Дамаск уже не видел, подбегая к Гансу и аккуратно будя мальчика, чтобы не испугать. Малыш сонно позевывал, пока Белый натягивал на него маленькие синие шароварчики с желтыми узорами по бокам. Он не капризничал и ничего не говорил, за что Дамаск в глубине души был ему очень благодарен. А тонах узнал, что мы в дикой розе? Напяливая штаны, спросил черный. Белый замер, затем повернул голову на шлепка. Он знает, что мы в розе? Нет. Твою ж мать, шлепок! В один голос возмущенно воскликнули Бирм и Дамаск. Черный со стоном облегчения и негодования повалился обратно на свою постель. А Белый первый раз в жизни захотел врезать мелкому посыльному. «Если Атанаху неизвестно, что мы здесь, то нам нужно просто тихо сидеть. Баба Роза все сама сделает, когда придут его люди», — сквозь зубы терпеливо объяснил он мальчишке. «Шах сказал, чтобы вы бежали. Атанах лично сюда заявится и прочешет все углы Розы». дамаска и Бирм переглянулись. Не произнося ни слова, старшие мальчишки встали и направились к двери. Белый молча передал крохотную ручку сонного Ганса Бирму и вышел следом за шлепком. В коридоре было пусто. Лишь трещащие магические фонари плохого качества нарушали царившую ночную тишину. Спускаясь со второго этажа, мальчишки услышали горячий спор мужчины и женщины. «Мне сегодня не до прелюдий, и плевать мне, что твои постояльцы солидные люди. Если не дашь ключи, я все двери вышибу, одну за одной, и на этот раз возмещать ущерб я не собираюсь». Повышал тональность и мужской голос. Дамаск с примерзшим к сердцем узнал Танаха. «Да тебе каждый день и до прелюдий, старый хрыч. Не только сегодня. Ты совсем рехнулся. Как у меня могут быть твои дети? Чтобы я их у себя приняла, они должны были дать мне мешок золота или предложить более приятное развлечение. Но вряд ли у них есть хоть один жалкий идеал. Так что первый вариант отпадает. А насчет второго? Они еще слишком молоды». Послышался звонкий шлепок. И яростный крик Атанаха. «Ах ты шлюха! Если узнаю, что ты спишь с кем-то кроме меня, глотку перережу!» Роза заливисто рассмеялась. «Я тебя умоляю, ты совсем не предел моих грез!» «Да я вырву твой гнилой язык!» Смех оборвался и раздался уже серьезный голос женщины. «Довольно, Атанах! Твоих золотых детей у меня нет! У нас далеко не все гладко, но я не дура, чтобы в открытую идти против тебя!» А теперь будь так любезен. Убирайся из моего заведения вместе со своими падальщиками. Шлепок аккуратно спустился на пару ступеней и нагнулся, чтобы посмотреть обстановку внизу. — С ним пять воронов! — чуть слышно прошептал он, показав пять растопыренных пальцев. «Нет, — Нет-нет, Роза! — лилейно протянул король дна. — Я вложил в этих деток душу. Двое засранцев этого не оценили, но мы это исправим. А вот третий — Ганс. — Папа! — Радостно воскликнул Ганс за спиной Белого, услышав свое имя. В ту же секунду одновременно произошло множество событий. Дамаск резко развернулся на Бирма, зажимавшего рот мальчонки. В огромных голубых глазах его читались ужас и паника. Шлепок пуганным зайцем вскочил и бросился наверх, но его заметили. Более того, он запутался в своих ногах и рухнул на лестницу, приложившись лицом о деревянную ступеньку, так что из носа брызнула кровь в два ручья. «Они там!» – задрожал оглушительный возглас одного из воронов. Раздался топот в направлении лестницы. Адреналин пустил в кровь Дамаска стрелу мощи и силы. Слыша, как Бирм рванул вместе с Гансом обратно, он вместо того, чтобы последовать за своим братом, быстро спустился на пару ступеней, схватил шлепка за шкирку и, толкнув его вперед себя, развернулся к показавшимся на лестнице воронам. Он даже не пытался перейти на магическое зрение. Оно возникло само собой – Собрав серые нити воздуха в плотный холст, Белый со всей силы швырнул его навстречу людям атанаха Словно пятерка черных кегель, они полетели вниз кубарем. Дав себе фору, Дамаск побежал наверх, перепрыгивая через ступеньку. «Идиоты, активируйте медальоны!» Что делать дальше, Белый не представлял. Влетев в комнату, которую им отвела Баба Роза, он увидел перепуганного до полусмерти Бирма, хнычущего Ганса и улитого кровью шлепка, который зажимал нос рукой. В голове Дамаска метались отрывистые мысли, словно сам Оркус закидывал их в разум мага. «Задержать их!» Белый метнулся к двери и одним движением запер. Следом, взявшись за ручку, начал плавить ее с помощью магии. Метал пополз вверх по косяку и намертво приклеил кусок дерева. Затем то же самое он проделал и с дверными петлями. Теперь нужно было срочно найти выход. Глаза наткнулись на маленькое грязное оконце. Недолго думая, Белый подбежал к нему и мощной струей воздуха выбил стекло и раму. Высунув голову в отверстие, он посмотрел вниз. Казалось, земля была очень далеко. «Бирм, прыгай с Гансом!» — уверенно скомандовал он, наверное, первый раз в жизни назвав старшего брата по имени. «Третий этаж же!» «А магия тебе на что?» «Ты же знаешь, что с воздухом у меня плохо!» «Черный!» — взбесился Дамаск. — А, Кардаш, возьми хотя бы Ганса, а то, если у меня не получится, покалечу и его. С другой стороны двери интенсивно начали трясти. — Получится у тебя все, прыгай, со мной шлепок, он тяжелей. Перекрестив сердце, Черный подхватил на руки Ганса и выскользнул в окно. Послышался радостный смех Мелкого. Почему Дамаск понял, что приземлились они благополучно. Вороны пытались выбить дверь, из косяка ее не выставят, а вот непрочное дерево рано или поздно треснет. Белый подскочил к кровати, оторвал от простыни два небольших куска и засунул их в нос опасно бледнеющего шлепка. — Перелазь через окно и цепляйся за раму! — произнес Дамаск. Окно было слишком маленьким, чтобы в него убрались оба мальчика. Как только шлепок все выполнил, Белый закинул ноги следом в оконный проем. — Белый! Вороны! — раздался нервный возглас Бирма внизу. Испытывая не страх, а злость, на тупую растерянность черного, Дамаск поспешно свесился с карниза, обхватывая шлепка за руку. «Готов?» – зачем-то спросил он. Но вместо ответа услышал крик отчаяния Бирма. «Белый!» Глянув вниз, Дамаск увидел, что двух мальчишек пригвоздила к земле огромная искрящаяся серебром сетка. Ганс завыл, как маленький зверек от дикого испуга. Трое незнакомых воронов бежали к пойманным детям. Помянув про себя всех демонов разом, Дома разжал руку и вместе со шлепком полетел вниз. Он ловко скрутил воздух в мягкую подушку, и стоило им приземлиться, как Белый запустил этой самой подушкой в воронов. Поток воздуха отшиб мужчин в устрашающих черных плащах на добрый десяток метров и впечатал в стены соседних домов, выбив из кого-то сознание, а из кого-то и дух. Наверху послышался треск разламываемой двери. Дамаск задрал голову и увидел, что в вывороченном и оконном проеме высунулись две небритые морды воронов, которые сразу же исчезли. В соседних окнах замерцали огоньки свечей, а через стекла теперь угадывались темные силуэты разбуженных постояльцев трактира. «Белый!» — снова позвал Бирм, перекрикивая вереск Ганса. Дамаск тут же хлестнул по светящейся сетке мощным напором воздуха. Магические путы распались. «Ганс, умолкни!» — гаркнул Дамаск, подхватывая братишку на руки. Непривычный крик крику белого мальчик сразу прекратил истерику, перейдя на тихое, жалобное всхлипывание. — Куча бездарей! Ловите их! — голос Атанаха будто пнул ребят под зад. Высыпавшиеся из розы пятеро воронов увидели лишь ретиво бегущие в проулок маленькие фигурки и погнались за ними. Один из мужчин воспользовался браслетом на своей руке и пустил им след красный пульсар. Магический шар промазал со страшным взрывом, разорвав стену дома. «Ублюдок тупорылый, Они мне живые нужны!» — скричал Атанах. Но Дамаск уже плохо слышал его голос. Петляя между переулками, не понимая, куда бежит, он пытался придумать, как оторваться. У этих воронов уже активирована защита, и как ее пробить белое представление не имел. Легкие горели, тяжесть Ганса налила мышцы свинцом, так что руки начало сводить. Рядом раздавалось свистящее дыхание Бирма. И только Шлепок, привыкший к постоянному бегу, чувствовал себя более комфортно. На полном ходу они завернули в очередной вонючий закуток, удаляющий их все дальше и дальше от центра Кирибюса. Дамаск для себя выяснил, что Черный в подобных ситуациях не помощник, поэтому бремя принятия решения сейчас лежало именно на нем. «Бирм!» – тяжело выдохнул Белый. Продолжая бег, черный каким-то чудесным образом без слов понял, что от него требуется, и взял из рук брата Ганса. Перед тем, как остановиться, Дамаск бросил ему вслед. «К заброшенной бухте!» Он резко затормозил и развернулся лицом в сторону доносившегося топота взрослых мужчин. Было очень жарко. От сумасшедшего кросса перед глазами все плыло, во рту пересохло, а в висках будто усердно долбили молотами трудолюбивые капты. Дамаск почти ничего не видел, кроме разливающихся разноцветных энергий. Выбежавших из-за угла воронов он заметил сразу, по ярким защитным коконам вокруг них. Действуя на уровне инстинктов, Белый толкнул откуда-то изнутри себя клубок силы, и она, обжигая кровь, в одну секунду прилетела по артериям к рукам. Его кулаки облепили два твердых прозрачных кристалла, которые могли увидеть лишь маги, и он со всего размаху ударил ими по брусчатке. Выщербленная дорога тут же ожила и волной оторвалась от земли. Вороны в ужасе затормозили, но они ничего не смогли сделать. Тяжелые камни накрыли их, разбивая не только их защиту, но и хрупкие кости. «Мокрый! Мокрый! Мокрый!» Это был Атанах. Страх и чувство странной эйфории хлестали в крови Дамаска, и, услышав в полной тишине ненавистный голос, Он завертелся по сторонам, готовый сейчас сразиться хоть с самим Кардашем. Но никого, кроме него, в разрушенном переулке не было. Белый прислушался. «Мокрый храк тебе в глотку, отвечай!» Голос определенно исходил из-под завала. Чувствуя в себе невиданную силу, с легким движением руки поднял камни в воздух. Пока они благополучно левитировали, он подошел к одному мужчине с развороченным в кашу лицом. На его шее мерцал редкими красными вспышками рельефный серебряный медальон. Дамаск сорвал побрякушку, внимательно рассматривая. «Мокрый!» С очередной красной вспышкой раздался голос Атанаха из него. Дамаск не смог промолчать. «Нет, это не мокрый! Мокрый мертв, как и остальные!» Повисла тишина. Мак даже подумал, что нужно какое-то слово, чтобы передать сообщение, но пришедший следом ответ разуверил его в этом. «Белый?» «Дамаск!» — Дамаск, сынок, что за шутки? Возвращайтесь с Гансом и Ч... Бирмом домой. — Нет, мы не вернемся. Ты обманывал нас. Ты позволил Щербету над нами издеваться. Ты не имеешь права после этого называть нас сыновьями. — Дамаск, не глупи. Это все для того, чтобы вы развивались, чтобы познавали себя. Я хочу для вас лишь лучшего. Хочу, чтобы вы стали первоклассными магами, чтобы даже ордальцы вас боялись. Вы мои наследники. Это был единственный раз, когда я просил помощи у Щербета. Мне и самому была эта мысль неприятна, но для вашего блага я готов был прибегнуть к его услугам. Возвращайтесь домой, сынок. Вам ничего за все, что вы натворили, не будет. Щербет больше к вам не подойдет, если вы захотите. Щербет мертв. Медальон снова замолчал. Дамаск знал, что Атанах потрясен, но радости от этого мальчик не испытал. Что ж, придя в себя, вновь заговорил главарь гильдий. Виде сегодня на что ты способен, это неудивительно. Щербет заслужил смерть. Да это же ты велел ему это сделать, негодовал Белый. Не пойми неправильно, смерть Щербета удручает меня. Но если бы он не перестарался, ты бы не тронул его, ведь так, сынок, тут же ретировался от она. Дамаска это только сильнее разозлила. Нет, не так. Щербет мёртв не из-за меня, а из-за своей глупости. Но он был мерзким человеком. Я бы сам рано или поздно сделал с ним что-нибудь. Мы не вернемся обратно. Ты нам не отец, Атанах, и никогда им не был. Если бы ты не натравил на нас Щербета, мы бы служили тебе. Но тебе захотелось быстрее завладеть нашей магией. Поэтому ты предал нас. Нам известно, что это ты убил наших родителей, чтобы забрать нас себе. А этому прощения нет. Совсем недавно в мысли Дамаска закрались эти страшные предположения, и он решил проверить их. Кто рассказал тебе о родителях? Спустя несколько секунд спросил Атанах. Белый не понял, то ли это отблеск от медальона, то ли у него глаза заволокло красной дымкой. Он начал часто-часто дышать, пытаясь успокоиться. «Белый?» Когда Дамаск начал говорить, его голос был тих. Казалось, внутри него что-то сломалось. «Ты ответишь за это, Атанах! Через десять-пятнадцать лет ты ответишь! Я заберу у тебя все, что ты имеешь! Я принесу тебе столько горя!» Сколько ты не приносил всем своим жертвам вместе взятым! Ты пожалеешь, что убил моих родителей!» «Дамаск, сынок, они были больными нищим «Я тебе не сын!» — крикнул Дамаск и со всей силы запустил переговорный медальон в соседний дом. Он тяжело дышал, а в глазах стояли слезы. Только спустя минуту Белый вспомнил, что ему нужно бежать. «Белый, ты как?» Не успел Дамаск выбежать из-за утеса скалы в заброшенную бухту, как его издалека окликнул ненаходящий себе место Бирм. «Все нормально!» Приблизившись, мрачновато ответил он, смотря на улитого кровью шлепка, который сидел на песке с несчастнейшим видом, рядом с непривычно тихим гансом. «Что дальше? Как мы выберемся из Кирибюса?» — спросил Черный. И тут Дамаска словно молния пронзила. «Шах у палача! Его из-за них схватили!» «Надо вытащить Шаха!» «Это он продумал план побега. Он знает, что делать дальше». Бирм онемел, и его темная кожа болезненно посерела. «Белый, какого Шаха? Он несколько часов в распоряжении палача находится. Там от Шаха ничего уже и не осталось. Даже если он жив, вряд ли он теперь помнит, как его зовут и кто ты такой». «Плевать, он там из-за нас». «Он там из-за себя! Мы его с собой не приглашали, он сам навязался». Бирм всегда переживал только за себя, Ганса и Дамаска. И обычно Белый ничего против этого не имел. Но сейчас это начинало его серьезно злить. «Мы без него ничего не сможем», — упорствовал Дамаск, зачем-то пытаясь переубедить Бирма, хотя сам для себя решил, что вытащит Шаха. Он бы их не бросил, с корпус даже шлепка освободил, чтобы тот смог предупредить. «С твоей магией мы все сможем. Мы сбежали прямо из-под носа от Анаха. Чего нам теперь-то бояться?» «Это не обсуждается, Черный. Я пойду за шахом. Если мы не будем держаться друг за друга, то чего мы вообще стоим?» «Белый, тебя поймают, и нам с Гансом придется вернуться». «Ты сам говорил, что с моей магией мы сможем все. Значит, у меня получится и шаха вызволить». Бирм видел, что Дамаск настроен решительно, и отчаянно пытался придумать, как его можно остановить. Теперь сильнее был он, и Черный уповал только на волшебную силу слов, а не магия. «Слушай, Дамаск, я предупреждал тебя по поводу Атанаха, но ты меня не послушал. И к чему в итоге это привело?» «К обретению магии и выяснению правды. Бирм, я все равно пойду к палачу, что бы ты ни говорил. Но для начала мне нужно спрятать вас. Так что стой смирно, я попытаюсь сделать тебя невидимым». Черный приводил еще доводы, но Дамаск сказал ему лишь короткое «заткнись», после чего попробовал поменять состав кожи парня, как ветру и дыре. Но тот начал кричать от боли, из чего Белый сделал вывод, что на людях в сознании такую процедуру лучше не проводить. Пришлось хорошенько подумать, как можно достичь эффекта невидимости, не причиняя боли. Только спустя минут двадцать Дамаск наконец додумался закристаллизовать синюю оболочку, которая постоянно мерцала вокруг Бирма. Наверное, это было то, что называют аурой. Парень исчез, а Белый вдруг осознал, что этот способ тратит намного меньше сил, чем пытаться сделать невидимой всю плоть. То же самое он проделал с едва заметной зеленой оболочкой шлепка и довольно яркой фиолетовой ганса. «Если через два часа я не вернусь», — начал было Дамаск, но его перебил приунывший Бирм, — «то мы все равно будем ждать тебя здесь». «Ну да», — согласился Белый, затем развернулся и снова побежал в сторону Кирибюса.